Глава двадцать пятая. Просыпаться по утрам маме было очень-очень трудно. И чувствовала она себя больной и несчастной. В особенности, когда было темно и холодно. Ведь больше всего на свете она ненавидела темноту и холод. Мама ставила будильник на семь утра, чтобы у нее оставалось полчаса как следует проснуться и выпить кофе. Не то чтобы она никогда раньше не бодрствовала в этот час, просто ей никогда не приходилось в это время вставать. В первое утро мы с сестрой заставили себя подняться на час раньше. И сестра спустилась в мамину комнату, чтобы она точно встала. Сначала мама лежала, но потом всё-таки встала. Как только мы услышали, что мама бренчит посудой, мы пришли на кухню в ночнушках, чтобы оказать ей поддержку. Мы планировали приготовить ей гренки, чтобы она хорошо позавтракала. Но мама была очень недовольна, увидев нас, и не хотела нашей поддержки. И вела себя с нами ужасно. Куда хуже, чем обычно, это было плохое начало, и мы расстроились. Кто поставил этот сраный чайник? завопила мама, когда чайник за свистел, готовясь закипеть, что всегда занимало много времени. Я хотела приготовить тебе чашечку кофе, сказала сестра. Свари его в этой штуке, потребовала мама, имея в виду кофеварку. Я растворимый не переношу. А потом не успела эта штука сварить кофе. Как мама налила себе чашку растворимого, и сестра Сердита удалилась спать. А потом мама разозлилась из-за того, что расстроила сестру. "Боже мой, да что вы ко мне лезете даже в этот час", сказала она. "Мы подумали, что тебе будет приятно компания", сказала я. "Когда это мне была приятна компания", сказала мама. Так что я тоже удалилась спать. И вскоре мы услышали постепенно удаляющийся рёв глоксинии. Так начинался первый рабочий день мамы в качестве водителя фургона в прачечный подснежник. «Она уехала», — сказала я сестре. «Потом мы обсудили, как мы ее ненавидим и как надеемся, что ее уволят и так далее. А потом мы заснули, а потом снова встали и позавтракали цельнозерновыми печеньками. И что хуже того, Джеку пришлось есть свои печеньки с маргарином и каким-то джемом для диабетиков». которую я украла из папиного дома, потому что молоко нам не привезли. Когда мы вернулись из школы, сестра сказала, что нам нужно получше прибраться и всё подготовить к возвращению мамы, потому что она наверняка будет с ног под этой усталостью. Я согласилась, и сестра начала готовить макароны с сырным соусом. Но оказалось, что молока нам так и не привезли. Поэтому она переключилась на макароны с помидором и сыром. И крошка Джек, милый крошка Джек, Один добежал аж до променада и купил бутылку молока. Когда мы услышали, что Глоксиния подъезжает к дому, мы все выстроились, словно дети из звуков музыки. Но мама застала нас в расплох, проникнув в дом через заднюю дверь. Мы пошли за ней в спальню. "Ну как оно?" спросил Джэк. "Невыносимо", сказала мама, сняла ботинки мистера Гамма и рухнула на диван. который стоял в ее спальне и теперь заменил ей кровать. «Почему?» — спросила я. «День все не кончался и не кончался, и нужно было сделать тысячу разных мелочей», — сказала она. «Например?» — захотели мы узнать. Но мама слишком устала, чтобы разговаривать. Она просто помахала рукой, чтобы мы убирались, и некоторое время лежала с закрытыми глазами. Сестра налила ей кофе, И мама приняла ванную и пошла спать, и больше мы её до конца недели не видели. Разве что мельком, когда она возвращалась домой и доставала из сумки куриные ножки и капустный салат. Она завела привычку покупать готовые куриные ножки в супермаркетах, что попадались ей по дороге, и выдавать их нам на ужин завёрнутыми в бумажные салфетки. Меня они вполне устраивали, но сестру, понятно, нет, потому что она придерживалась вегетарианства. И считала, что мы, поедая курицу руками, ведём себя как пещерные люди, и предпочла бы, чтобы мы использовали столовые приборы. Но мама велела не пачкать посуду, потому что у неё времени нет на домашнее хозяйство. Лекции нашего бывшего отца о том, как важно уметь вести себя за столом, отпечатались в голове сестры, и теперь она выражалась в его манере. Вы никогда не сделаете карьеры, если будете есть как обезьяны, сказала она. Мы не очень-то знали, что такое карьера, хотя и слышали это ужасное предостережение много раз. Мама проходила в прачечной подснежник двухнедельный испытательный срок. Ей было нужно являться точно вовремя и учиться основам у мисс Келок, заместительницы менеджера. Мисс Келок, которая проводила вторую часть собеседования, держалась вполне мило, но была очень внимательна к мелочам и имела привычку жевать свиные хрустяшки. И маме приходилось хуже, чем сестре, которая наблюдала, как мы грызём куриные ножки, потому что частенько между зубами Мис Келок застревала свиная щетинка, и она выковыривала её уголком сигаретной пачки. Но когда двухнедельный период завершился, мама освободилась от Мис Келок и свиных хрустяшек и получила в своё распоряжение фургон и помощника, очень симпатичного и трудолюбивого Дина. А ещё смогла закинуть башмаки мистера Гамова в шкаф и переключиться на собственную обувь. Работа водителя фургона заключалась в том, чтобы объезжать различные заведения города и всего графства, как уже обсуждалось, и менять грязные рулонные полотенца в туалетах и раздевалках на чистые. Лучше всего было гнать фургон под радио или болтать о пьесах, на что Дина был в некоторой степени способен. Потому что целый год проходил продвинутый курс английской литературы. А хуже всего было заходить в туалеты. В особенности мужские туалеты. Они были худшим из худшего и несколько шокировали нашу маму, которую всю жизнь оберегали. С мужскими туалетами опыт у мамы был небольшой, потому что она училась в школе-пансионе для девочек, а потом вышла замуж и толком знала только папу и Чарли Бэйца. А они оба, конечно же, писали аккуратно, вне зависимости от того, делали это стоя или сидя, и никогда не оставляли никаких капель или брызг. А если такое и случалось, они их по-быстрому вытирали, чтобы никто не заметил. Теперь же ей начинало казаться, что такое поведение вовсе не норма, а норма орошать весь туалет, забрызгивая сантехнику и пол, да еще и почесывать при этом паховую область, ранее волоски. Хоже того, не похоже было, что все эти брызги вытирали, и от этого они застывали густыми, точно сироп, оранжевыми каплями. Надевать сандалии на такую работу было нерационально, по словам мамы. И она решила вернуться к башмакам мистера Гамма. Но когда мама привыкла и вошла в колею, работа стала ей нравиться, несмотря на ранние подъёмы, вечно недовольного зануду начальника и всю эту мочаку. Похоже, веселые болтовни с помощником во время поездок в фургоне и шуточек других водителей во время сортировки белья вполне хватало, чтобы примирить ее и с недостатками работы. Развозить белье по трем адресам в нашей деревне ей не очень-то нравилось. Но она быстро привыкла. И мистер Терри, мясник, всегда был очень рад ее видеть. И я подумала... Как смешно, что после того, как мы отвергли его в качестве кандидата на роль человека у руля из-за фартуков, перепачканных кровью, теперь каждый четверг мама на цыпочках проходит по полу, посыпанному опилками, и бросает в фургон семь кровавых фартуков, да ещё и грязные рулонные полотенца и два кухонных полотенца в придачу. Никто в прачечной подснежник не возражал против того, что она такая пафосная. Они даже любили её за это и находили очаровательной и забавной. И никто не делал обидных замечаний по поводу Вогели, мол, как жаль, что они разорятся и столько людей потеряют работу. Но мама терпеть не могла беспорядок, когда возвращалась домой, и по-прежнему ненавидела кухню. Из плюсов можно отметить, что теперь у неё не было ни времени, ни желания писать пьесы.